Жених в восторге, в упоении, Ласкает он в воображении Стыдливой девы красоту, Но стайным грустным умилением Великий князь благословением Дарует юную Читу, И вот невесту молодую ведут на брачную постель, Огни погасли и ночную.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 Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал Великий князь, сраженный вдруг молвой ужасный, Назятя гневом распалясь, Его и дворон созывает. Где? Где Людмила вопрошает с ужасным пламенным челом? Руслан не слышит. Дети, други! Я помню прежние заслуги, О, жальтесь вы над стариком. Скажите, кто из вас согласен Скакать за дочерью моей, Чей подвиг будет не напрасен, Тому, терзайся, плач злодей, Не мог сберечь жены своей, Тому я дам ее в супруги С полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други,